Секретарь отделения. Заслуги Кропоткина перед российской географией были несомненны. Это признавали его коллеги. Уже в феврале 1868 года он единодушно был избран секретарем отделения физической географии РГО с перспективой перейти на место Семенова, поседателя отделения, когда тот сменит главу общества, стареющего Федора Петровича Литки, назначенного тому уже президентом Академии наук. Как секретарь отделения Кропоткин вел собрание, предоставляя слово ораторам, составлял протоколы, сам он включался в обсуждение не так уж часто. За 7 лет работы в РГО он выступил не более 20 раз. Активность Кропоткина появлялась больше в публикациях, участием в специальных комиссиях общества, создававшихся по разным направлениям и проблемам. Первая комиссия, в которую он вошел, металлогическая. выступая на одном из заседаний по поводу сообщения Прижвальского о том, что причиной понижения уровня воды и отступания береговой линии, отмеченных им на озере Ханка на Дальнем Востоке, является вырубание лесов, он заметил, что не только Ханка, но и все озера на Востоке Азии постепенно высыхают, и это объясняется общим климатическим характером переживаемого нами геологического периода. Так. В 1869 году он впервые наметил одну из важнейших своих идей, развитых им затем в теорию высыхания Евразии. В комиссию для выяснения нужд Амурского края он был включен как знаток и проблем его населения. В комиссию по проведению нивелировки Сибири, определения высот земной поверхности по данным измерений давления воздуха барометром, как один из первых исследователей, испытавших этот метод в сибирских экспедициях. Включили его и в комиссию по присуждению медали РГО. Еще занимался вопросами организации экспедиции Николая Северцова-Тяньшань и его сибирского друга Полякова в Карелию, проектирование кума Маманыческого канала на Северном Кавказе, который соединил бы бассейны Черного и Каспийского морей. Когда отмечалось 25-летие РГО, Кропоткин выдвинул ряд предложений. Он высказался за создание обобщающего труда землеведения России», а наряду с ним книг по образованию и самообразованию в области географии, в том числе предназначенных для распространения графических сведений в кругу рабочих людей. Он предложил установить премии за труды по географии России за учебники и лучшие графические очерки для народных школ. На основе этих предложений графическое общество приняло решение о том, чтобы содействовать появлению обширного симметического труда, который представлял бы полное графическое описание России, европейской и азиатской, в отношении физико-графическом, этнографическом и эстетическом. В качестве автора такого труда мог быть сам Кропоткин. Он думал об этом и, несомненно, нас бы, если бы оставался в графическом обществе. «Через мои руки», – писал он, – «проходили всевозможные материалы относительно географии России. У меня начала складываться мысль написать пространную физическую географию этой громадной части света, уделяя при этом видное место экономическим явлениям». я намерялся дать полное графическое описание всей России. И я хотел очертить в этом описании различные формы хозяйственной жизни, которые должны господствовать в различных физических областях. Это был новаторский замысел, и возник впоследствии несомненно под влиянием работ французского географа Элизе Реклю, который станет его ближайшим другом. На книгу Реклю «Земля и люди», вышедшую в Петербурге в 1872 году, Кропоткин обубликовал рецензию в сборнике «Знания», а спустя 30 лет появился выдающийся 19-томный труд Семёнова Таншанского при участии других географов «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». В какой-то мере именно Кропотинский проект был реализован в этих книгах. Географы упрекали Кропоткина в том, что он не сделал эту работу, отдав свой талант и время совсем другим занятиям. Но издание вышло без него. Ему же сердце предсказывало иной путь, традиционный для русских интеллигентов 20 века, воспитанных на пушкинской жажде свободе и милости к падшим. Ему понятен был и призыв Некрасова. Гражданином быть обязан.